и покрутила меня в тот раз на тренажёре, врагу не пожелаешь. То последней торпедой того и гляди, мимо цели промажешь, то постановщик помех дурит, как родной. то уходишь спиралью вниз на максимальную глубину, а тебя засекли, бомбят. Оно и понятно, выпускной экзамен по технике глубинного пилотирования, тут спуску не жди». В общем, когда кончилось, вылез я из кабинки, язык на плече, за дверцу держусь и отпускать её не хочется. В глазах нахальные чертики пляшут, а морш тут как тут. Курсант, Авелье, Филипп, Мария, Хосе и весь павлиний хвост моих имён. Даже ни разу не сбился, что удивительно. А я ещё ничего не вижу, не соображаю и вообще не понимаю, где нахожусь. Голова кружится, однако отдираю себя от дверцы, роняю руки по швам и гаркую во всю дурь. Я аж кто-то в комиссии прыснул. Тут-то до меня и доходит. Где я? Восточный центр подготовки ВМС Земной Федерации. Новый Ньюпорт. Остров Сумбава. Идет последний экзамен перед выпуском, а выпуск завтра. Последний вопрос вам курсант не дает передыху морж. Тип капсулы. Кайман шестой. Глубина пять с половиной тысяч. Погружение продолжается. Над вами противник. Данные бортового компьютера на этой карточке. Ваши действия. На размышление одна минута. Время пошло. Край мух слышу, как кто-то в полголоса пытается возразить моржу, мол, это экзамен по технике пилотирования, а не по тактике, а морж только отмахивается. Кайман-6 я знаю плохо, устаревшие, рухлить на них уже не плавают, но на карточке такие данные, что и ребёнок разберёт, тамба и каюк. Отбиваться нечему, идти не удастся, остаётся помиреть с музыкой. Итак... Форсированно всплываю, непрерывно передавая сигналы о сдаче на сверхдлинных и акустикой, кодом и голосом. Изображаю, будто оглох, и не слышу указаний. Одновременно начинаю понемногу разгонять реактор, чтобы момент взрыва совпал с... Меня перебивают, а тепловое пятно вас уничтожит раньше, чем вы всплывёте на эффективную глубину. «Очень возможно», — отвечаю, — «но не наверняка. При хороших актёрских данных шанс, по-моему, есть». А если противник не прочь рискнуть, то ему ещё хуже. Температуру обшивки в районе реактора можно уменьшить, переключив вторичные контуры охлаждения с внешних на... Тогда вы просто изжаритесь раньше времени. Тема кончилась. Поспорили они немного, дали мне 19 баллов из 20 возможных. Щёлкнул я каблуками и вылетел в фойе вольной пташкой. А там уж Пётр ошивается. Только что с тренажёра, следы от присосок на черепе массирует. «Ну как?» — спрашиваю его. «Шестнадцать», — отвечает, — «плохо моё дело». «Да уж, шансы остаться на земле у Петра и раньше-то были невелики, а теперь подавно. Мне что, я свободен, а мой дружок женат, и сынишка растёт?» Как он ответил, мне не понравилось. Рано нос вешать. «Ерунда, прорвёмся, утешаю. Где наша не пропадала? Ну, выпихнут на периферию, что с того? Освоишься, семью к себе выпишешь. Пошли, отметим, а?» И пошли мы. Сначала в «Южный крест», Там уже полгруппы наших собралось, празднуют последний день курсантской жизни, ревут, бултых на дно, кто во что гораст, а пытается подыгрывать. Ну и мы тоже выпили, поорали со всеми, потом отделились и пошли по тем кабакам, где еще не бывали. Ноябрь месяц, солнце прямо на тыквы, и мы, как команда с какие нибудь от пальмы к пальме, перебежками, перебежками... В тени перед Адмиралтейством на бордюре пораженцы сидят, это те, которые за союз с Лигой на ее условиях, ждут вечерней прохлады, чтобы начать митинг, и никто их не гоняет смотреть тошно. Но да нам сейчас не до них. Кабаков в новом Ньюпорте порте неисчислимо, я ни в каком другом порту такого еще не видел, и за два года вряд ли обошел даже десятую их часть, а Пётр того меньше». Выпили мы с ним в огненном коралле, потом пошли добавлять в снежный барс, в девятый вал, в кракен, в пиратский клад, а потом еще куда-то. В одном месте подрались и одолели, только я не уследила, и Петру нос расквасили. Он сделался совсем унылый, все бормотал себе под нос про сынишку и про свою Анну, да не надоест ли ей ждать, пока он устроится. И далее в том же духе. На него иногда находит такое настроение, только похмельем лечится, клин-клином, так сказать». Ну вот, сидим мы, не помню, в каком по счёту баре, на коленях у меня девчонка ёрзает попкой туда-сюда, от Петра уже никакого толку. Спит мордой во фруктовом ассорти, и вид у него несчастнее некуда, даже девочки отстали. Моей-то хоть бы что, хотя видно, что не профессионалка она. А так, не прочь разок перепихнуться с курсантиком, ну и я не пас. Тут я вижу, к стойке подходит, кто бы вы думали, морж собственной персоной. Правда, не в вице-адмиральском мундире, а в штатском. Но все остальное на лицо. Стрижен ежиком, багровая шея, усы вислые, проволокой, живот вперед. Мурш в штатском примерно как эскимо в плавках. Такая же редкость. Меня он, по-моему, не заметил. И видно, как бармен кивает ему, будто доброму знакомому. Ага, думаю, вот куда ты ходишь, дружок. А у самого сожаления, эх, знать бы раньше. Полезное дело. Домой я уже под утро попал. Продрых до девяти и выпросил у квартирной хозяйки таблетку от головы и опрометью в центр, едва не опоздал. Куда было проще провести церемонию виртуально, не внимая насос по после вчерашних подвигов, но в центре свои традиции. Стоим строем в две шеренги ждем. У большинства морды помятая, у Петра нос распух и под глазом заклеена. Это он уже без меня где-то продолжала Может благоверная руку приложила? Ну мое дело сторона. Все начальство тут как тут. За ним на стене табло, а на нем вишневыми буквами горят вакансии. «Земля» — 11, «Новая Тера» — 7, «Капля» — 48, «Малый Эдем» — 3, «Прокна» — 9, ну и так далее. Всего вакансии 206 по числу курсантов в нашем выпуске. Первым, естественно, выбирает лучший выпускник, затем второй, третий. А на долю последних выборов уже не остается. «Бери, что осталось. Служи, не тявкой. Говорят, это очень древняя система и, по-моему, правильная. Музыка звучит та да, ещё, мурашки по спине бегают. У начальства вид торжественный. Стихла музыка, кошелот речь сказал. Фредерик Гельберт Крамер вызывают первого. Мустафа Кемаль Файтах второго. Оба, естественно, выбрали землю, не дураки же. И тут вызывают третьего. Не меня. Вот этот номер чувствую, вспотел. Я-то всегда был третьим, выше не лез, но и ниже не опускался. Неужто вчерашние девятнадцать вместо двадцати мне так подгадили? Да не может быть. Четвёртый снова не я. Да что же это на свете делается, а? Не бывает таких чудес. Пятый, шестой. Когда одиннадцати дошло, так я и нервничать и потеть перестал. А вот злиться начал. Вызывают меня двенадцатым. Среди тех, кто вышел раньше, дураков не нашлось. Вакансии в «Метрополии» расхватана до последней. Гляжу, что осталось. В общем, ничего хорошего. Но есть варианты просто плохие, а есть хуже некуда. Вышел я, как положено, каблуками щелкнул. Сделал оловянные глаза, протарахтел. Курсант Филипп, Мария, Хосе, Фернанда, Луси, Мигуэль Хуан, Рикардо и Агуста, Диего, Мануэль, Альвела. Схулиганил слегка. Хватил бы одной фамилии, но уж больно злость взяла». Сразу тихо стало. То есть и было тихо, но стало тише некуда. Кое-кто из шишек поморщился, а кошелоту хоть бы хны. Вытер он ладонь специальной тряпочкой, пожал мне руку, снова вытер и говорит. «Поздравляю вас, лейтенант». Тут адъютант подскочил, сует в меня знаками различия. «Назовите выбранное вами место прохождения службы». А я, признаться, был настолько уверен, что останусь на земле, что о других мирах как-то не задумывался, слышал только разговор да на занятиях изучали тот или иной театр а так чтобы поговорить с кем-нибудь из отслуживших там ни-ни, так и не удосужился капля говорю на обум ну не совсем то есть на обума соображением не на новой жетерри плавать в ихних канавах там подводников за людей не считают и карьеры не сделаешь капли иное дело только там в глубиннику и жить если бы какая другая планета дала 48 вакансий любой бы насторожился а для капли нормально Войны там, кажется, сейчас нет. Вижу, ни одна из шишек не выразила удивления. Значит, угадал. Один только морж, как мне показалось. Шевельнул легонько бровью, словно зачесалась у него там. А кашалот уже гундосит своё. «Поздравляю с выбором, лейтенант. Дальнейшее зависит от вас. Будьте достойны, а за землей служба не пропадёт. Удачных всплытий». «Рад служить?» — отвечаю уставно. «И марш в строй». А кашалот уже вызывает следующего. «В общем, дали мне пинком под зад. Катись с земли не нужен». Дождались мы конца церемонии, прокричали гимн, посрывали себя курсантские петлицы, как традиция велит. Пётр оказался тридцать девятым и тоже выбрал каплю. Остальные кто во что горазд, Один умник Камикадзе даже малое Эдем назвал. Совсем гиблое место. Последнюю сотню курсантов выпустили не лейтенантами, а мичманами. Ну так кто ж не волил учиться на глубинника, если ленив или глуп? По делам, в какую лямку лез, то не. Получили мы свое, и кто куда, не то что вчера Кто удачу праздновать, кто горе заливать Петерсон, последний в списке лейтенантов, ржет по-жеребиному Бруц, первый в списке мичманов, рыдает в голос Точно на его глазах тонет опенинский полуостров Еле увели его В центре тихо стало, салаги попрятались Прикрепил я в бурной перед зеркалом новые петлицы Со знаками различия, эмблемой военных морских космических сил Прицепил к поясу кортик. к ничего смотрится Узнал, когда ближайший рейс на Каплю оказалось послезавтра. Забежал домой переодеться. Хозяйка только-только собралась повысить мне квартплату, поскольку теперь я лейтенант. Но тут-то я её и огорошил. Отбываю, мол, а через пятнадцать лет вернусь, вот тогда и поговорим. Красная она сделалась, но ничего мне не сказала. Да и что тут скажешь? Притом видит злой я, лучше не связываться. Еле дождался я вечера и тотчас в тот бар, где Маржа вчера видел. Сижу, а от девочек отшучиваю, жду... Так и есть появился, и сразу к стойке, будто намагниченный. Ну, дал я ему принять пару стопок, чтобы разогрелся, а потом подсел и выпивку на обоих заказал. Мне теперь уже можно, тем более вне службы. Морж ничего не отшил. Мужик он правильный, курсантам зря не придирается, его у нас уважают. «Твое здоровье, — говорит лейтенант, — оно тебе понадобится». И выпил залпом, какой этих русских водится. Палец понюхал, усами зашевелил. Потом спрашивает, «Ты, сынок, сам-то откуда?» А я и сам не знаю, откуда я, какая у меня малая родина и какое моё настоящее имя. Заказал сразу бутылку кокосовки и объяснил ему, что пяти лет подобрали меня в Талькуана, на развалинах после большого андского толчка, когда не то что дома. Горы по макушку в землю проваливались, и полгорода цунами смыло. По-испански я тогда ни слова не говорил, только на интерсанскрите — Из чего следует, что турист родных моих так и не нашли. Ну а дальше понятно: воспитательный дом, кадетская школа, ВМФ и Кики из Сафердур, Корсаков, а теперь вот новый Ньюпорт. Корсаков оживляется морж. Поговорили мы о Корсакове, там пиво я похвалил чистой вежливости. Рассказываю и зная ему, подливаю кокосовку, а он себе в пасть опрокидывает как заведённый. Ясно, кивает. «Сирота, казённый кошт. У нас в центре таких любят. Тот то и гляжу, что на то не похож. Скорее уж, среднеевропеец. Имён тебе в детдоме навешали». Ну и пошёл у нас трёп. Вижу, доходит понемногу морж до нужного градуса. И прямо брякаешь. Что, мол, за дела? Чего я обойдён? Был третьим, стал двенадцатым. Так почему, спрашивается, сразу не сотом? Хорошо, что вовремя остановился. А то чуть было не прорвало меня всерьёз. Морж посмотрел так с прищуром. «А сынки?» «Что так много?» — спрашиваю. И уже начинаю подозревать, что больше говорить не о чем. «Адмиральские чады и прочие родственники — это святое. Привилегий в учебе им, конечно, не бывает, а вот в выборе вакансий. Коли сынок — неполный дебил, свою двадцатку на выпускном экзамене он всегда получит. Так что сиди, не чирикай, пока не упекли тебя куда-нибудь в малый Эдем плавать в радиоактивных лужах. А что, сынки?» супротивничую уже из принципа. Двоих знаю нормальные, кстати, парни, но ну, может еще пара-тройка наберется, кого не знаю, кто языком не трепал, но ну, не десяток же. Не все так просто, лейтенант, отвечает Морж. И видно знает что-то, сказать не может. Если тебе любопытно знать, я протестовал. Тебя это утешает? Вообще-то не очень говорю, но все равно спасибо, пожалуйста. И вот тебе совет. «Не ищи справедливости. В лучшем случае найдёшь целесообразность. Сынки полезны в одном. Благодаря им на периферию иногда попадает что-то стоящее. На ту же каплю. Вот ты, к примеру. Федерация не в накладе. Удачных тебе всплытий, лейтенант». Допили мы с ним кокосовую, взяли тминный. Девочки давно потеряли к нам интерес. Всего одна и сунулась, а морж только рыкнул из-под усов, сдула её. Тут я и говорю — «Ладно, за мнём. Выбрал каплю и выбрал. Но вам-то почему это не понравилось?» «Кто тебе сказал?» — бурчит морж. «Да никто, показалось мне». Он только опрокинул очередную, крякнул и солёного трепанга спросил. «А я была-не была, уняться не хочу, хорошему человеку надоедаю». Что там, послезавтра меня здесь нет, отрезанной ломоть, а с каплей могу поплевать хоть на моржа, хоть на кошелота, хоть на самого главнокомандующего. В самом деле, капля — не худший вариант. Приличная планеты, кислород, натурализация, химиоорганизма ломать не нужно. А что жидкое, так не беда, на том и глубинники, кого ж там ценить, как не нас». Долго я эту мысль развивал. «Мол, тут меня, кроме привычки, ничего не держит, и ещё неизвестно, кто окажется выигрыше, я или сынки». Мол, в земных океанах не нырнёшь как следует, дно повсюду. Мол, слабаки и в речках тонут, пугать меня нечего непугливый Мол, половина нынешних адмиралов выслужилась на капле. Нигде не будьте, они не сделаю карьеры. Вернусь через пятнадцать лет на землю, куплю плод с садками, креветок выращивать. Мож сначала лицом закаменел, потом, гляжу, усмехаться начал. А потом сморщился, так будто я ему вместо тминной лимонной кислоты в стопку набулькал. Помолчал чуток и говорит мне в полголоса, «Ты там для начала просто выживи». Был слух, что со следующего года пойдут ускоренные выпуски, специально для Капли. Не знаю, как в других центрах, а у нас точно. Погружение, всплытие, всплытие, погружение, торпедная атака, ракетный залп, полуторагодичный курс, иди плавы, вернее, тони. «И сынков тоже?» — интересуюсь. «Нет, зачем же?» «Наиболее способных соберут в отдельный поток и базовый курс. Ты ведь знаешь, кто у нас наиболее способные. Остальных вслед за тобой. Капля уже не в первый раз требует раз в десять больше того, чем мы можем дать. Вот решено пойти навстречу». «Война?» — спрашиваю я тоже шепотом, чтобы народ зря не пугать. «Что-то не приходилось мне слышать о войне на капле. Хотя и мира там, конечно, нет. Земля решила взяться за Лигу». «По мне знать, лейтенант? А тебе это не нравится?» «Нет, чего же, — говорю. Человечество должно быть единым, кто спорит». Ничего он мне не сказал ни о Лиге, ни о Бунии, ни о разделении, хотя на капле, сколько я знаю, это самая больная мозоль. А ведь мог бы и сказать, у русских по этой части большой исторический опыт. Свою страну потеряли, другой не создали и нигде их не любят. «На всякий случай запомни, все может случиться». Еще я тебе не говорил, ты меня не слышал, понятно? Я киваю, понятно, мол. А он трепанга жует, сок сусов слизывает. Ты знай себе учит, салагу летинантика, уму разуму. Мне что плевать? Старый морж лежит на пляже, пока греет. Чё уставился? Морши есть, думаешь? Не знаю, как вы меня зовете. Выслуга идет до пенсии год, чё еще желать? Я о себе думаю, и ты о себе подумай. Кстати, я забыл спросить. Ты что, в самом деле собрался геройски погибнуть, как трепался вчера на экзамене? Смотря в какой ситуации, отвечаю, а то и придется. Лучше бы, конечно, не пришлось. Ну и дурак, говорит он, а я ушам не верю. Морж весь красный, глаза не на месте, набычился. Проняла его тминная. Ответил, как учили, не спорю, по принципу нанесения противнику максимального удара, то есть урона, даже кашелоту понравилось. Только вот что я тебе скажу, малыш, плюнь плюни ногой три. А если какой-нибудь хмырь начнёт тебе втолковывать, будто идеи политиков стоят хотя бы одной человеческой жизни, молча дай хмырю в морду. Не вздумай помереть ради чужих игр. Припрёт по-настоящему, лучше сдайся в плен и сохрани себя, но никому не позволяй распоряжаться двумя вещами — твоими мыслями и твоей жизнью. Ты меня понял?»